Чингис Абдулаев. Рождение Люцифера. Их было шестеро. Шесть человек, которых связывала общая работа и крепкая дружба. И хотя в девяностые годы их пути разошлись, каждый нашел свое место в новой жизни, обрел счастье и стабильность. Но вот спустя 20 лет на друзей почти одновременно обрушилась череда неудач и несчастий Крах бизнеса смерть родных и близких. Трудно поверить, что все это – случайные совпадения. Значит, чья-то злая воля или вмешательство темных сил. Разобраться в запутанном клубке трагических событий практически невозможно. И кто знает, чем бы все закончилось, если бы странной ситуацией не заинтересовался эксперт по особо тяжким преступлениям Дронго.